два-три фунта в неделю, но, учитывая пятнадцать шиллингов за прокат шарманки, в среднем каждому доставалось около фунта. Работали они с 8 утра до десяти вечера, по субботам и позже. Скриверов признают артистами далеко не всегда. Чумарь меня познакомил с таким, который был натуральным художником, то есть настоящим, учившимся в Париже.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 Венера течели. Я эту же Венеру сделал потом на набережной. Полисмен проходил, увидел и, не говоря ни слова, стал с сапожищами своими шаркать, пока все не стер. Чумарь привел аналогичный случай из собственной практики. Я и сам в гайд парке был свидетелем достаточно подлого поведения, усмотревший...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 Имитация торговли исключительно ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямик попросите у незнакомца пару пенсов, тот может подозвать и сдать вас на неделю под арест. Но если вы сотрясаете воздух вытьем «Да пусти, Господи, в лоно твое!» либо ползаете, развозя каракули по тротуару, либо повесили на шею поднос со спичками,